Глава 9 Бетонный подвал, освещенный утопленными в потолок мелкими яркими лампами, встретил стражи лазейки приятным сыроватым холодком. Мимоходом Андрей перекинул рубильник на маленьком щите, и перехлёстнутая швеллерами железная противопожарная перегородка медленно уплыла вверх. За ней открылся еще один точно такой же бетонный подвал. Разница заключалась лишь в том, что в потолке там имелся грузовой люк, а сам отсек был сплошь уставлен ящиками и картонными упаковками. В подземелье стояла гулкая тишина. Раньше, когда работы шли на первом этаже, какие-то еще стуки пробивались сверху сквозь плиты перекрытия. А теперь, надо полагать, строители уже выводили второй ярус. «Молодец, Самсоныч! Наверняка во всех газетах раззвонили». Вот, мол, какие у нас бывают совестливые бизнесмены. Другие оляповатыми своими особняками центр города уродуют, а он на окраине интернат для малоимущих затеялся возвести. Добрую четверть балки грунтом завалил, выровнял. Низкий ему поклон от нашего города. Построил храм, построит всю Россию. Козел! — Они что там, совсем ошизели? — расстроенно спросил Андрей. «Таскать, не перетаскать!» Костик насупился, не ответил. Сказать по правде, его тоже мало радовала работа не по специальности. Грузчиком он что ли к Самсонычу нанимался? Вдвоем они подняли на ленту конвейера первый ящик, судя по тяжести, с какими-то железками. Оружие, скорее всего. Или патроны. «Погоди, не включай!» Буркнул Костик и направился на тот конец транспортера, упиравшийся в никуда. Вообще, подвал произвел бы на свежего человека самое гнетущее впечатление. Конвейер-то зачем? Да еще и такой коротенький. От подъемной перегородки до середины бетонной клетки. Проще уж вручную переставить. Пол в подземелье был залит горбата, кое-как. Чувствовалось, что выравнивали его далеко не профессионалы. Собственно, так оно и было. Не подпускать же строителей к лазейке». Опершись ручищей на крайний валик, Костик чуть подался вперед и на треть исчез в округлом облачке подрагивающего воздуха. Потом туда же ушла и свободная лапа охранника. На что-то он там указывал бригаде из пяти молодых, атлетически сложенных жрецов, имевших доступ в огражденное базальтовыми столбами и выложенное плоскими плитами внутреннее святилище. Жест, возможно, сопровождался словами, но звук с той стороны в подвал не проникал. «Давай!» – скомандовал Костик, выпрямляясь. Андрей утопил кнопку, транспортер заурчал, и неподъемный ящик дрожа поплыл к лазейке. На той стороне он вползет на бамбуковые катки, а затем десяток здоровенных татуированных рук подхватит его и бережно вынесет за столбы. «Конечно! Чего там нести в пятером? В пятером и слона поднять можно. А тут вдвоем корячиться. Спрашивается, был ли смысл менять учебу в институте на работу грузчика? Нет, бабки, разумеется, идут огромные, а таких бабках Андрей и мечтать не смел. Но что с них толку? На острове не потратишь, а в город выхода нет. И если б только в город, в самоволку и то теперь сорваться некуда. У суки, всю деревню под корень вырезали. Нахрен, спрашивается, было этих тварей в плен брать. «Слышь, Костик», — сказал Андрей, — «Но почему все так выходит? Ладно, Игорек, бугор. А Влад? Чего он там на Геррера ошивается? Послать сюда, пусть грузит». То ли показалось, то ли и впрямь под тяжелыми надбровьями Костика завязались искорки насмешливого любопытства. Обычно глубоко упрятанные гляделки охранника были невыразительны и равнодушны. «В натуре не рубишь?» «Нет». «Тогда берись». «Взяли». и очередной ящик был с натугою взгроможден на конвейерную ленту. Странно. Особой удачливостью Влад никогда не отличался. «И подишь ты, угодил в ординарце. Тяжелее пистолета, в руки ничего не берет. А ты тут ящики ворочай». «Справедливо это спрашивается?» Но тут вспомнились Андрею шевелящиеся в лагуне лунные блики, черная голова плывущего туземца, взорвавшаяся над ухом автоматная очередь. И ведь как боялись оба после института загреметь в горячую точку. Вот и загремели. Нет, лучше уж ворочить ящики. А зачистки пусть Влад проводит. Внезапно Андрей осознал с удивлением, что если не брать во внимание ученых, то он здесь, пожалуй, единственный, кто до сих пор никого еще не убил. Надо же, уберегся. Хандра немедленно пошла на убыль, и вскоре Андрей стал поглядывать на Костика с превосходством. Этот-то уж точно был замаран в кровушке с головы до ног. Туземца тогда застрелил, глазом не моргнул. Даже до берега доплыть не дал. В течение получаса все ящики и коробки переправили на ту сторону. Подвал опустил. Андрей перекинул рубильник, и железная перегородка медленно поехала вниз, наглухо отсекая дальнюю часть подземелья с люком в потолке. «Все, отработали. Следующий завоз завтра утром». Снаружи их обдало влажным теплом, светом, шумом. Сверкало море, гремел прибой. Пятеро молодых жрецов, вылупив зенки от усердия, бегом носили ящики за столбы. «Эх, ничего себе!» — выдохнул вдруг Андрей. Океан за кромкой внешнего рифа был вновь покрыт парусами. Неведомая армада явно направлялась к единственному проходу в Бурунах. В ваккуратно против Уну, где только еще собирались устанавливать минометы. «Слушай, а ведь нас сейчас опять мобилизуют!» «Вертолет подняли!» Костик не ответил, но было видно, что он, в общем-то, и не против. Все лучше, чем тяжести таскать. «Тиури!» — Андрей подошел к жрецу, тоже напряженно пялившемуся в морскую даль. «Чьи каноэ? Перед тем, как ответить, старикан слегка склонился, но не более того. Раньше он перед Андреем прогибался куда глубже. «Анна-Тарау. То есть, как бы свои», — сообразил тот. «Только что ж их так много-то? Зачем приплыли?» «Не знаю». «Ох, смотри, уволят тебя, Игорек», — посолил Андрей, перейдя на русский. «Жемчугу выпросить не можешь. О чем не спросишь, не знаешь ни хрена». «Ихаруа», — благоговейным эхом отозвался жрец, воздев нетвердые скрюченные пальцы. Харина! Вертолет уже заходил на посадку. На ровном обширном пляже стало шумно и ветренно. Пьяная пальма взмотнула волнующейся кроной, словно пыталась выпрямиться. Наконец, лыжи крохотного геликоптера вдавились в песок у самой воды. Пилот даже не стал глушить двигатель, лишь проорал, что-то указывая на теории. «Чего?» Не расслышав, Андрей подбежал поближе. «Колдуна, давай! Срочно!» «Охренели, что ли, совсем?» – заорал он в ответ. «Лодку пришлите!» «Некогда лодку! Приказ Горька. Андрей повернулся к опасливо поглядывающему на вертолет Теури и беспомощно развел руками. Неловко было признаваться в этом даже себе самому, но и Игорька Андрей уже начинал всерьез побаиваться. «Нипочем не знаешь, что он отчудит в следующий момент». Вроде общаешься с ним запросто, по-прежнему, а все равно такое чувство, будто по кромке ходишь. Так что приказ есть приказ. Велит, лети!» И, видя, что старик оцепенел, Андрей подошел к нему, слегка подтолкнул. «Иди, садись!» теорий сделал шаг и остановился. Лопасти, со зловещим шелестом секущий воздух, несомненно внушали ему ужас. «Серый! Движок выруби!» «Видишь же, боится!» «Ничего, не помрет!» Андрей выругался, но податься было некуда. Обнял старика за плечи и повел к машине. Тот уже мало что соображал. Шел как тряпичный. Не дойдя пары шагов до кромки лопастей, вдруг закатил глаза и стал медленно оседать. «То есть как помер?» Не поверил Игорек. «Шутишь?» «Вертолета испугался», сдавленно сказал Андрей. «Я, главное, Серого, прошу, винт останови!» «А он говорит, ты приказал!» Игорек молчал, стискивая бесценные фарфоровые зубы. Под желтоватой дубленой кожей катались желваки. «Но надо же, как не вовремя!» Вырвалось у него в сердцах. Отвернулся, слепо прищурился на туземную флотилию, бросающую каменные якоря. 114 огромных боевых катамаранов и еще около сотни каноа меньших размеров. для подвоза провианта и прочего. Это стало быть свыше четырех с половиной тысяч грибцов и воинов. Жаль старика. Снял с пояса рацию. Геррера вызывает сувенир. Слушает сувенир. Костик, поговори с местными, спроси. Нет, ничего не надо. Опустил рацию, пояснил ворчливо. Сюда вон уже каноэ пилит. Сами сейчас все узнаем. и направился в сторону мыска, куда вскоре должен был причалить балансирный челнок с какой-то, судя по осанке, очень важной персоной на борту. Андрей смотрел вслед Игорьку. Шел Игорек и сокрушенно покачивал головой. «А вот раньше надо было башкой трясти, когда вертолет отправлял, козел!» Андрей огляделся. В десятке шагов от него худой, похожий на кузнечика Толик, пристально изучал возможные цели. «Дай глянуть!» Толик молча протянул ему тяжелый бинокль. Мощная штука. При ближайшем рассмотрении грозные воины Анатарау выглядели довольно странно. Все завернуты в простынки, как психи. На башках тюрбаны и вычурные шлемы немыслимой высоты. Как они собирались воевать в такой амуниции, непонятно. «Вырядились!» Расстроенно буркнул Андрей, возвращая бинокль. «Снайперов на них нет». Челнок тем временем достиг берега, Но важная персона, от горла до пят облачённая в белую тапу, не спешила ступить на многострадальный песок базового острова Геррера. То ли ждала приглашения, то ли ей просто было запрещено коснуться земли, на которой располагалось чужое святилище. Чуть поодаль, два бойца-контрактника на всякий случай держали стволы на готове. Встреча, однако, вышла самая мирная. Обменялись парой фраз, очевидно, представились... После чего гость почтительнейше склонился перед Игорьком. «Стало быть, не вождь, просто посланник. Вожди здесь даже богам не кланяются. Сами за богов канают». Андрей повернулся и побрел прочь. Вообще-то ему следовало возвратиться на сувенир, однако стоило вспомнить о Тиуре, как накатила такая тоска, что в пору было послать все к черту и напиться. Взял старика за плечи и проводил на тот свет. То есть убил. А ведь получается, что убил. Горестно на Бармача он брел без дороги, пока не очутился в конце концов рядом с частично развороченным святилищем Тара-Амингу, где валялись щербатые обломки подорванного идола и свирепствовали москиты. Молоденькие пальмы лежали веером, как сосны в районе Тунгусской катастрофы. Из-за низкой стены циклопической кладки послышались звонкий шлепок и сердитый приглушенный голос произнес. Ну почему здесь? Почему не в лагере? Андрей встрепенулся. Кажется, господа ученые пробавляются в тихомолку с пиртиком. Самое время упасть им на хвост. А потому? отозвался задумчивый баритон, несомненно принадлежащий лингвисту Алану. А потому, что в лагере, к вашему сведению, рассыпаны жучки, один из которых был вчера мною найден. Э, нет! Кажется, не спиртиком они здесь пробавляются. Андрей замер и отступил за толстый суставчатый ствол. «Покажи!» — недоверчиво потребовал голос астронома. «Вернемся, покажу». «Так ты его даже не уничтожил?» «Зачем? Чтобы новый подбросили?» «Это, знаешь, как со стукачами». «Вычислил, молчи, а то другого представят». «Вот сволочи!» — вмешался третий, Андреем неузнанный. Это ты мог сказать бы и в палатке, — холодно заметил Алан, — поскольку ругань информации не содержит. Ты вроде собирался говорить по делу. Хорошо, по делу. Кажется, это был Марек, картограф. Позавчера мы, конечно, лопухнулись, как последние лохи. Пока наши головорезы зачищали Уну, на сувенире вообще никого не было. Сегодня ситуация может повториться. Не повторится. Сом -сомыч запретил снимать охрану. А что они против нас могут сделать с копьями? Например, выпустить кишки. Кроме того, там костик. Один? Да, и стоит нас четверых. Но я даже не о том. Ну вот, допустим, прорвался ты на сувенир. Дальше. Дальше захват подлодки. Какой подлодки? Ошалело подумал Андрей. Сдвинулись они, что ли? Некоторое время за стенкой молчали и шлепали москитов. У Андрея такой возможности не было, приходилось терпеть. Да, промолвил наконец Алан, — «нечто подобное я уже видел по телевизору. А с чего ты решил, что на сувенире должна быть подлодка?» «А откуда там все берется, из воздуха?» «Туземцы утверждают, что из воздуха». «Бред!» «Ну, положим, не меньший бред, чем с подлодкой. Какая подлодка? Здесь же лагуна, мелководье!» Снова умолкли. «Тогда заложника!» — сердито предложил Морек. «Игорька?» — с сомнением спросил астроном. «Повторяю, Игорек шестерка», — терпеливо напомнил лингвист. «Сомсомыча еще куда не шло, да и то. А сам-то ты что думаешь?» — не выдержал Марек. «Так тебе все и скажи». Посланник носил забавное для русского слуха имя Тупара. и являлся жрецом кровожадного бога Арай, чьим нынешним земным воплощением многие считали Игорька. В отличие от пугливого Тиури, для которого сейчас на сувенире сооружали могильную шконку, Тупара не был простым служителем. На иерархической лестнице он занимал немного много ни мало вторую ступень. Выше стоял лишь верховный жрец, не имевший права покидать главное святилище на Анна-Тарау. Впрочем, все это выяснилось чуть позже. А поначалу Игорек решил, что гости зовут Ати, поскольку данное слово тот изрёк первым. Оказалось, так звучало имя вождя, в настоящий момент находившегося на флагманском каноэ. Тупара долго втолковывал Игорьку, что Ати не просто вождь, а именно великий вождь острова Аннатарау и всея прилежащей акватории. Собственно, Игорек и не собирался это оспаривать. Выманить посланника из челнока ему так и не удалось. Видимо, островок Геррера и впрямь был у подданных Анатарау под запретом. Тогда Игорек просто указал на флотилию и попросил объяснить, чем вызвано ее появление в водах сей лагуны. Последовал новый взрыв Красноречия. Если вкратце, то смысл происходящего был таков. Анна-Тарау намерен разделаться с за ночной налет. Но перед битвой положено принести жертву богу Араи, с каковой целью и пожаловала сюда вся эта армада. Далее она двинется в обход сильного течения, мешающего учинить сражение прямо в проливе между враждующими островами, и попробует застать противника врасплох, подкравшись с тыла, что, впрочем, скорее всего, не удастся. На подступах к Тарамингу ее встретит столь же сильная флотилия, и начнется Великая Битва, которая унесет тысячи жизней молодых и отважных воинов. Любопытно, что Тупара знал не только военные планы обеих сторон, но и то, что произойдет на самом деле. По-видимому, подобные столкновения случались здесь частенько. «Кто победит?» – не удержавшись, спросил Игорек. «Анна Тарау». «Всегда побеждает Анна Тарау?» «Нет». «Анна Тарау победит завтра». «Ну, это понятно. Попробовал бы он ответить иначе. Да и какая, в принципе, разница, кто завтра победит? Главное, что святилище на сувенире, можно сказать, признано официально – причем на самом высоком уровне. «Какая будет жертва?» Тупара слегка замялся. Был он невысок, чуть выше самого Игорька. Сухощав, однако держался с большим достоинством, а глаза имел преданные и умные. Жуткое сочетание. От людей с таким взглядом жди чего угодно. Проблема же заключалась в следующем. Перед боем приносить в жертву следует отнюдь никого попало – а воина — именно того племени, с которым собираешься сразиться. Так вышло, что в спешке об этом не позаботились, и сейчас на борту нет ни одного пленного жителя Тара-Амингу. Игорек нахмурился. Пленные у него были, но он обещал, что убивать их не станут. «Что будет?» — старательно подбирая слова, проговорил он. «Если искали и... М не нашли. Не будет жертвы, не будет похода. Скорбно ответил посланник: То есть, ни признание святилища, не визита великого вождя ти. Флот разворачивается и уходит. Сколько должно быть жертв? Угрюмо спросил Игорек. Тупара отшатнулся и посмотрел на него оторопело, чуть ли не испуганно. Одна. Ну, одна это еще куда ни шло. Игорек заверил, что жертву обеспечит, и они принялись обговаривать условия. Собственно, условие было единственное. Обряд совершает священник Санна Тарау, то есть сам тупара. Узника ему передают сейчас, с ним он возвращается назад и готовит к закланию. Игорек вздохнул и поднес к губам рацию Влад, я здесь! Торопливо откликнулся сзади голос Влада. Игорек обернулся. Найдите мне столиком того туземца, ну которого первым взяли. Он где сейчас? Туземец вместе со всеми, лес таскает. Вот давайте его сюда. «Только свяжите сначала». Пленника привели минут через десять. Шел и встревоженно крутил башкой. Явление армады не могло остаться незамеченным даже на том конце Геррера. Увидев челнок и фигуру в белом, узник, видать, сообразил, что дела его плохи. Отпрянул, оглянулся. Пришлось подтолкнуть стволом. Самая страшная мера воздействия. После зачистки Уну сдавшиеся воины Тарамингу панически боялись автоматов. Туземец вздрогнул и кинулся к челноку сам. Игорек чувствовал себя мерзко, но выхода у него не было. Остальным пленным он обещал жизнь, этому не обещал ничего. Кстати, а тот ли туземец? Могли ведь и ошибиться, все смуглые, все в татуировке. Нет, кажется, тот. Стало быть, все таки не повезло тебе, парень. Игорёк хотел отвернуться, однако вспомнил, что ему еще предстоит сам обряд жертвоприношения. и решил лишний раз слабость не проявлять. Дождавшись, когда челнок отчалит, хмуро покосился на Влада. «Скажи, пусть закладывают взрывчатку». «Куда?» «Все равно. Можно даже в старую воронку. Лишь бы грохнуло как следует. Подрыв через час-через два по команде». Напряженно прищурясь, Игорек оглядел лагерь, прикидывая, чтобы еще такое приказать, как вдруг, к удивлению своему и неудовольствию, заметил Андрея. которому, по всем прикидкам, давно уже полагалось быть на сувенире. Вдобавок Игорьку померещилось, что юноша смотрит на него с упреком. Нахлынуло раздражение. «Ну сколько можно?» «Все, проехали!» «Нет больше теории! Не воскресишь!» «Моралист! Чистюля!» Уж лучше бы стучал, как Влад. «Какого черта, Андрей?» «Срочно дуй на сувенир! Срочно!» Поднимая всех на уши! Пускай отволокут ящики в рощу!» чтобы ничего лишнего на виду не валялось. Туда скоро эти магаки прибудут с вождем во главе». Вместо того, чтобы кинуться исполнять приказ, долговязый Андрей облизнул губы и наморщил выпуклый лобик. Голубенькие глаза остекленели. «Да тут... такое дело...» Поколебался, явно не зная, с чего начать. «Какое дело?» От бешенства у Игорька опять сел голос. «Вот сейчас наше дело! Вот!» Он ткнул рацией в сторону ощетинившейся мачтами лагуны. Пацан обиделся. «Ну, как знаешь», – процедил он и, резко повернувшись, направился к моторкам. А Игорек почти уже теряя сознание от пригибающей к земле усталости, извлек из кармана плоскую, чуть изогнутую фляжку. Поскромнее, конечно, чем у Самсоныча, зато вместительней. Свинтил колпачок, глотнул. Хорошо глотнул. Последние два дня он только на этом и держался. Причем никакого опьянения. Видимо, настолько был вымотан, что алкоголь перегорал без остатка. Великий вождь Ати был и впрямь непомерно велик. Казалось, даже перекатить буркалы с одного предмета на другой стоило ему изрядных усилий. Проворством мышления темнокожий колос тоже не отличался. Зато, как вскоре обнаружилось, поражал неожиданностью поступков. С Игорьком и прочим здешним людом вел себя довольно развязно, «Дескать, какие между нами богами могут быть церемонии?» В битвах он, надо полагать, был страшен. Высадившись со свитой на священном острове Сувенир, вождь удивил немедленно. Углядев в отдалении на вехонькую свайную постройку и безошибочно угадав по ее высоте, что лежащий под навесом покойник был при жизни большим человеком, он тут же попросил рассказать о нем. То ли просто любил занимательные истории, то ли на Анна -Тарау принято было сначала поболтать, а потом уже заняться делом. Игорёк вздохнул и вкратце поведал высокому гостю о смерти старого Тиури. Ати был потрясен. Рассказ об осиротевшем святилище вышип из него слезу. Вождь затоптался, озираясь, потом внезапно ухватил татуированной ручищей за плечо попятившегося тупару и толкнул, почти швырнул Игорьку. «Бери!» Видимо, светская власть творила здесь с властью духовной все, что ей заблагорассудится. Как, впрочем, и везде. Трудно даже сказать, кто был больше ошарашен – Игорек или же сам Тупара. Наверное, все-таки Игорек. Однако, если для Игорька неожиданность была скорее радостной, честно говоря, он и сам хотел попросить, чтобы из метрополии прислали потом нового жреца. То для Тупары, столь неловко подвернувшегося под монаршью лапу, случившееся обретало черты катастрофы. Считаться вторым лицом среди священников Ана-Тарау и вдруг загреметь на отдаленный атолл в глубинку. Правда, говорят, лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Слабое утешение. А тут еще, как нарочно, из рощицы вышел старый знакомец. Наглый, дымчатый котяра с обкусанными в драках ушами. И в зубах у него, по традиции, трепыхалось нечто пернатое. Вождь остолбенел и потребовал кота в подарок. Игорек представил на секунду погоню за верткой дымчатой тварью по зарослям, содрогнулся и принялся объяснять, что животное священное и принадлежит только данному острову. Владыка Анатарау был сильно разочарован. Тем не менее, обмен любезностями продолжился. Поднеся Атий набор красивых, но на надива тупых столовых ножей и раздав по ножику каждому из свиты, Игорек получил в ответ роскошную накидку из птичьих перьев и полный комплект резного оружия. Далее состоялось жертвоприношение. Церемония была мерзкая и даже не слишком торжественная. К великому облегчению и горька пленника успели накачать какой-то местной наркотой, и тот, судя по бессмысленной шалой улыбке, мало что понимал. Двое колотили в барабаны, представлявшие собой долбленные стоячие колоды. Остальные пели. Такое впечатление, что все делалось наспех, небрежно. Расстроенный Тупара правил службу из рук вон плохо, Удар дубинкой по затылку жертвы пришлось повторить. Даже Влад, и тот, помнится, завалил сувенира куда профессиональнее. Обряд завершился тем, что у мертвого откромсали волосы, вынули правый глаз и возложили все это к ногам Ати. Игорёк посмотрел настоящего в отдалении Костика и слегка кивнул. Тот поднес рацию к губам. А секунды четыре спустя на Геррера грянул новый взрыв. «Рухнуло святилище Тара-Амингу!» отчетливо произнес в оцепенелой тишине голос Ихаруа. Великий вождь Ати оторопело моргал. Потом до него наконец дошло. Просиял дубина, воздел ручищи. Сомнений в завтрашней виктории теперь не оставалось ни у кого. К вечеру флотилия снялась с каменных якорей и потянулась из лагуны. Собственно, в лагуне находилась лишь малая ее часть. Остальные катамараны лавировали за внешними рифами. К пиршеству готовились зря. Как выяснилось, пиры здесь было принято закатывать после, но ни в коем случае не до победы. Разумный обычай. Ну что ж, пора бы познакомиться и поближе с неожиданным приобретением. Игорёк прервал созерцание Великой Армады и повернулся к своему новому жрецу. Тот уже не выглядел таким подавленным, как раньше. После оглушительного взрыва в чужом святилище, Тупара посматривал на Игорька с нескрываемым уважением и что-то там про себя прикидывал. «Мужик с виду умный. Наверняка со связями». «Расскажи мне про Ати», — попросил Игорек. «Ати лжец», — прозвучало в ответ. Не поверив услышанному, Игорек полез было за шнурочком с узелками, но потом решил, что быстрее будет переспросить. Конечно, знание языка еще оставляло желать лучшего. «Повтори. Ати — лжец!» — тихо и твердо повторил Тупара. «Он не верховный вождь. Верховного вождя зовут эду Ари. Игорек ошалело перевел взгляд на обогренные закатом косые паруса. «У Ати много каноэ и воинов», — растерянно сказал он. «Да», — согласился Тупара, — «но он не верховный вождь». Игорек с трудом преодолел желание отхлебнуть из фляжечки, помял висок сосредоточился. Кто Ати? Оказалось, что всего-навсего старший сын верховного вождя и великий воин, но ни в коем случае не наследник. Верховный вождь, как известно, не должен касаться земли ногой, а рукой пищи. Пищу ему должны торжественно вкладывать в рот. Все эти запреты Ати нарушил еще в детстве, утратив таким образом право на престол. Верховный вождь Эдутаари при смерти. Ему наследует юный Итии. Однако Ати намерен силой отстранить его от власти и стать верховным вождем. Вождем, уже осквернившим себя прикосновениями к земле, пище и оружию. Тупара не мог скрыть отвращения. А завтрашняя битва может решить многое. Если Ати вернется победителем, то судьба трона решена. «Расскажи мне про Итии». «О, Итии!» Умное лицо жреца даже просветлело при звуках этого имени. Тупара сам воспитывал мальчика и учил обычаям. И тот до сих пор любит жреца и во всем с ним советуется. Потому-то Ати и оставил ту Тупару на Атоле, что хочет лишить Итии мудрых наставлений. Юный наследник великого Эдутаари тоже очень просился в этот поход. Он мечтал посетить новое святилище, встретиться с самим Ихаруа, но Ати не разрешил. Игорек слушал и едва успевал моргать. «Да...» Это вам не запуганный старикашка Тиури. Этот покруче. Ну и каков же расклад? Ати по всему, видать, не управляем, Он и сам не знает, что отчудит следующий миг. А вот если вождем становится малолетка, да еще и воспитанник тупары, при условии, конечно, что тот не соврал, а врать он, судя по всему, ловок. Раньше вон нахваливал Ати, теперь поливает. Кстати, малолетство владыки имеет и свои минусы. И самое главное – «Чтобы Идти и пришел к власти, Ати завтрашнюю битву должен проиграть». «Ати должен проиграть ей». «А, черт, не годится». «А, впрочем...» Игорек осклабился и внезапно пожал жрецу локоть. «Похоже, мужик, мы с тобой сработаемся». Оглянулся. Верный Влад по обыкновению был на месте. За плечом. «Определи на ночлег». «А где Андрей?» Влад почему-то замялся. «В дыре». Игорёк приподнял выцветшие брови и, издав ту пару с рук на руки, двинулся к невидимой в сумерках лазейке. Оказавшись в подвале, с уважением потрогал транспортер, поглядел на белые утопленные в потолок лампы. «Вот Андрей сидел на бетонном полу, уткнув голову в колени. «Ты почему пьяный?» Услышав голос, тот поднял помятую физию, всмотрелся. «А ты почему трезвый?» Игорек долго молчал, словно надеялся еще разозлиться. Так и не смог, усмехнулся. Потому что не берет, честно ответил он.